Он во всём винил Егора и только его. Потому что, увидев окровавленного матроса, почти пацана, чья правая рука была раздавлена тросами, Первак невольно подумал о своём давнем сопернике. А как бы поступил он? Взял бы ответственность на себя или устранился? Ответ очевиден. Парень был виноват в случившемся сам. Не соблюдал технику безопасности. Зелёный ещё. Рейс, если не первый, то второй или третий. Откуда опыт? И пацан стал жертвой рыболовного трала. Металлические тросы перекрутили мягкие ткани руки, большой палец был оторван моментально, указательный висел на куске кожи, а мышцы предплечья измочалило. Первак тогда отправился в рейс судовым врачом на Сейнере-Траулере. Других вариантов не предложили, а не колебался. Лишь бы не в Москву. И случился тот роковой рейс. Капитан сразу прервал промысел и решил вызвать вертолёт транспортировать юного матроса в ближайший порт, и там уже пусть опытные хирурги решают, что с ним делать. Но погода была плохая, состояние моряка тяжелое. Да и с транспортом ситуация сложная. Траулер принадлежал частной рыболовецкой компании, и они в первую очередь деньги считают. Первак был уверен, что спасает парню жизнь, когда решился на ампутацию. Прямо на борту судна. Матрос находился без сознания от болевого шока и согласия на операцию дать не мог а капитан угрюмо сказал, «Делай, как знаешь, конечно, ты, Ося, врач, но я бы подождал вертолёт». А первак уже почувствовал кураж. Егор ни минуты не колебался бы. Вот она возможность совершить подвиг в стиле Зуева. Операция прошла, на взгляд Остапа, успешно. Жизнь парня была спасена. Кровотечение остановлено, гангрена удалось избежать. Каково же было удивление первака, когда через несколько месяцев матрос подал в суд. Двадцатилетний парень остался без руки и во всем винил судового врача. Говорили же ему, вызывай вертолет. На берегу в больнице. Руку спасли бы. Первак — врач общей практики, а не хирург. Так какое право он имел так поступить? А дальше потянулось долгое судебное разбирательство и куча экспертиз. Какова была вероятность, что вертолет не прилетит, или его придется долго ждать? Насколько виноват капитан, что не настоял на своем? А насколько судовой врач? Показания свидетелей, рыдающая на трибуне мать-моряка, его негодующая девушка в зале на первом ряду. В итоге Первак лишился лицензии и возможности практиковать. Срок ему дали условно, но приговор был вынесен, виновен. «И зачем ты полез?» — корил он себя. «Не вмешался бы, все спихнули бы на капитана, но резал ты. Ты и виноват теперь». Пришлось вернуться в Москву. Благо Зуев наконец достроил дом ось уже не рисковал столкнуться с Зоей у лифта или у подъезда. Мать напрягла все свои связи и пристроила Осю статистикам, которому не надо заниматься непосредственно больными. Работа чисто бумажная, с цифрами. Так Остап Первак лишился любимой профессии. Его ненависть к Зоеву росла, потому что Егор шел по жизни победителем. Но невозможно было это терпеть. «Когда-нибудь я его ударю». С ненавистью думал Первак, слушая от матери об успехах Егора. Та словно нарочно подзуживала, накачивала. А потом и Зоя присоединилась. Они стали любовниками, когда вопрос о разводе Зоевых был решен окончательно, и Зоя переехала на старую квартиру в Сталинку. Первак был счастлив, но еще больше возненавидел друга детства. Откажись, тогда и город Зои не было бы этих мучительных лет ожидания. Плав базы, потом рокового рейса, никто не лишил боси лицензии, он был бы сейчас врачом. Занимался любимым делом. Жил бы с женщиной, которую боготворил, и у них уже были бы взрослые дети. Егор разрушил все. Украл у них Зое 20 лет счастья. А теперь хочет лишить Зою денег, квартиры, которая ей так необходима. Ведь Зое некуда идти. У ее брата большая семья. И мать там живет, в родовом гнезде. А Зоев еще пообещал веселых соседей подогнать. Он так и сказал, подгоню. Соньки зло. Это он еще не знал, что Зоя Соси решили пожениться. Разве был другой выход? Представьте себе безмятежное море, не забывая, что под водной гладью живет вспыльчивый, гневливый и мстительный бог, готовый, если допекут, разразиться яростью и крушить все подряд. Это называется «накопилось».